Глава девятая Особняк поражал воображение даже Дианы, с детства привыкшей к роскоши и не раз бывавшей на приемах в самом королевском дворце. Что уж говорить о жнеде, которая утратила всю свою неуместную разговорчивость, еще едва увидела, куда они приехали. Теперь камеристка плелась в хвосте процессии, ни жива, ни мертва. Девушка втянула голову в плечи, прижав к груди свой небольшой саквояж, который почему-то не отдала нести мужчинам и оторопела, глядела на обстановку вокруг. Вид у нее при этом был такой, будто она внезапно попала в пещеру какого-то древнего божества. Божество, которое притаилось где-нибудь за углом, и вот-вот выскочит, чтобы откусить вторгшимся в его обитель что-нибудь ценное. Диана, конечно, закатила глаза, когда обернулась, чтобы удостовериться, что жнеда-таки пошла следом. Кто-то же должен помочь ей избавиться от удушающего корсета. Тем не менее, вполне понимала, чем та так шокирована. Это же даже не прошлый век, прошлое тысячелетие. Музей древних экспонатов, а не жилой дом. Правда, очень-очень дорогой музей, надо признать. Под потолком вычурная лепнина с изображением пузатых ангелков со стрелами. На полу гигантские вазоны с экзотическими цветами. Плотные портьеры на окнах в человеческий рост подвязанные золотистыми шнурками сложного плетения и пушистыми кисточками на концах, огромные портреты в массивных рамах на стенах и просто вишенка на торте, кроваво-красная ковровая дорожка с позолоченной оборкой под ногами. Эта дорожка, к тому же, полностью заглушала звук шагов и создавалось впечатление, что по ней движутся не люди, а бестелесные призраки. Жуткое впечатление. Должно быть именно так когда-то выглядел Королевский дворец. Когда-то это лет 200 назад. Хотя, возможно, и 50. Но точно не теперь. Его величество Леонар I, нынешний правитель, зашел на трон в возрасте 17 лет и быстро стал переделывать дворец и все королевство под себя. И пусть ему уже перевалило за 50, он все еще придерживался весьма прогрессивных взглядов. Диане, лично знакомой с Его Величеством, вообще сложно было представить короля, живущим вместе, подобным этому. В его дворце все было выполнено строго и со вкусом. А если бы кто-то из оформителей вздумал притащить в королевскую резиденцию багровый ковер с золотой отделкой, в нем бы этого умника и унесли. Не на кладбище, но за пределы дворца уж точно. Особняк же леди Гарье напоминал даже не музей. В музее существовало бы деление на секции. А сокровищница нет пирата, где все дорого-богато, но при этом ослепляющее и несочетаемо. У хозяйки дома необыкновенный вкус. Пробормотала Ди, проходя мимо колонны, из которой выступал огромный олень. Великан как будто успел высунуть рогатую голову, грудь и передние ноги, да так и застряла каменев, словно распиленный пополам. Выглядела безобразно. Безупречный. Откликнулся дворецкий, покосившись на гостью с высоты своего роста. «Вы правы, у леди Гарье безупречный вкус». Диана едва не расхохоталась и из спора отвернулась, делая вид, что изучает портрет какого-то усатого господина в старомодном цилиндре. «Вам подходит покоя леди Делавер? Чопорный голос экономики настиг Диану, когда она стояла посреди помещения и с любопытством рассматривала обстановку. Гордис отстал где-то в середине пути, и до места Ди довела уже одна мышиная женщина. Как ее. Таурине, впрочем, не суть. Главное, что вокруг не обнаружилось ни оленей, ни вычурных вазонов. Обычная комната, светлая и просторная, обставленная не то чтобы современно, но и не в доисторическом стиле, и уж точно не похожая на пещеру пирата. Сносно. Ди, конечно, добавила бы на столик живые цветы, не экзотические лопухи, а что-то небольшое и нежное, и заменило бы тяжелые шторы на нечто менее массивное. Но после холла и коридора, демонстрирующих вкусы хозяйки во всей красе, и правда не на что было жаловаться. И все же, обернувшись через плечо, Диана поинтересовалась. «А какие еще есть варианты?» «Других нет», — отрезала экономка и, сделав многозначительную паузу, добавила. «Миледи, как сплюнула, в общем-то». «Тогда беру». Диана вдруг развеселилась. Все вокруг было таким странным, словно ненастоящим. И эта экономка, точно сошедшая со страниц сказки о бедной сиротке и издевающейся над ней злобной домоправительнице. И дворецкий, который, судя по его манере, себя держать будто прожил последнюю пару веков в склепе и теперь потерялся во времени. И слуги, больше похожие на механические игрушки, чем на живых людей. Тут уж впору сесть и разрыдаться, умоляя отвезти ее домой или получать удовольствие от новых впечатлений. Ди всегда выбирала удовольствие. «Я распоряжу, чтобы Мариша приготовила вам ванну», сообщила экономка с каменным лицом. И, не дожидаясь ответной реакции, развернулась к двери, где как раз смялась, всё ещё цепляясь за свой саквайер с Женеда. При приближении суровой мадам, камеристка испуганно попятилась. Один, нахмурившись, уперла руку в бок: Зачем мне, Мариша? У меня есть женеда. Во взгляде, загнанной в угол служанки, мелькнула благодарность, а экономка, от прилетевшей ей в спину фразы, встала как вкопанная, на мгновение закостенив плечами. Честное слово, она сейчас крылья, как у горгульи, и взлети под потолок, Диана бы уже не удивилась. Тем не менее, Тария, точно, вот как ее зовут, соизволила повернуться к ней. Это уточнила, пренебрежительно качнув головой в ту сторону, где все еще переступала с ноги на ногу, шокированная происходящего женеда. Диана же не сочла нужным пояснять свои слова, только приподняла брови, мол, это и что? А это изперва сперва следует пройти инструктаж. Как следует себя вести в доме леди Гории». Дио усмехнулась. Проинструктируйте, что запрещено качаться на оленьих рогах?» Направленный на нее взгляд невнятного цвета глаз полоснул, как бритва. «Всего доброго, миледи», — процедила Тария. После чего развернулась на каблуках и с решительностью ледокола двинулась к двери. «За мной, милочка», — бросила на ходу, обмершая от страха жнеди, и скрылась в коридоре. Диана не сдержалась и прыснула. Да они тут все чокнуты. Мелиди? Робко спросила жнеда, не зная, кому ей следует подчиняться. Иди, иди, все еще посмеиваясь, отмахнулась от нее Диана. Инструктируйся, сколько душе угодно. Служанка, не заметив иронии в ее голосе, торопливо поклонилась и бросилась вслед за ушедшей Тарией.